Глава двадцать вторая Если ты скажешь, что всё будет хорошо, я тебя убью. «Всё будет хорошо? Карту этот урод нам оставил?» Я показал на обратную сторону листа, на котором схематично была изображена южная часть континента и вулканический остров недалеко от него. Насколько я помню, это не так и далеко от людской столицы Там и соберём наше войско, а через два дня захватим этот островок, убьём гада и освободим пленных. Какое войско? Откуда? Найдём. Мы достаточно потрудились на местных. Пора и им, в ответ, сделать что-то для нас. Сейчас два часа ночи. До пяти всем спать. С рассветом начнём. С ума сошёл? Как сейчас можно спать? Моя жена в лапах у психа. Ближайшие трое суток поспать, может, и не удастся. Вряд ли ты ей поможешь, если сваришься от усталости на полпути. Ворча, все разошлись, а я сел там, где и стоял, откинувшись на входную дверь. В голове пустота. Всё окружающее стало серым, сердце скачет рваными рывками, не зная, разорваться ли ему от ужаса или застыть парализованным страхом за судьбу дорогих мне людей. Час я сидел, составляя план и вспоминая, кого можно попросить о помощи. Их оказалось не так и много. Люди, сборная солянка из тёмных рас, эльфы, Хотя последние двое под вопросом. Похищена эльфийская принцесса, но их раса на грани уничтожения. Даже взяв всех их воинов, вряд ли получится больше двух сотен. Темные тоже не больно довольны устроенным нами походом. Хотя и не получили обещанную плату, но вместо веселого рубилого с ползунами они ощутили совершенно иное. Иссушающий душу и разум плен, в постоянном ожидании того, когда придет твой черед, окунуться в ванну с кислотой. став материалом для производства тел твоих врагов и жизненной энергии, питающей Морану. Это несколько угнетает. Смогу ли я уговорить их на новый поход? Кто тогда остаётся? Гномы? Демоны? С гномами мы почти не общались, но дали им возможность взять богатую добычу и кучу опыта. Может, они и согласятся. Только где их искать? Они всё ещё в пещере ползунов или ушли оттуда ещё вчера? Надо проверить. С демонами вообще засада. Все наши встречи заканчивались попыткой друг друга уничтожить. За размышлениями я не заметил, как голова моя упала на грудь, и утомлённый мозг отключился. поган подъём!» Майор схватил меня за подмышки, поднимая на ноги. «У меня идея появилась! Некроманты!» «Хабурды, подурбай!» «Чего?» «Говорю, будто кошки во рту ночевали. Надо зубную пасту здесь придумать!» а то и некроманты от моего запаха изо рта сдохнут. Вот я и говорю, некроманты! Они треста лет сдерживали наступление гномов, а теперь, благодаря нашим друзьям, остались неудел. Надо их вытребовать себе, пока их никто не запряг под новое дело. Отличная мысль. Иди во дворец. Как хочешь, но договорись с герцогом. Его сын как раз недавно получил звание высшего некроманта. Может, он сможет помочь? «И это!» — крикнул я вслед, ренувшимся к телепорту майору. «Если им понадобится материал для их армии, я знаю, где взять пару-другую тысяч скелетов для их армии. А мне надо разведать, что за остров это такой, на котором этот говнюк устроил себе базу». «А вот с этим я могу помочь». От неожиданности я подпрыгнул на месте, резко поворачиваясь на голос. За одним из столов, попивая что-то из моей любимой кружки, сидел высокий человек, глядящий в неё разноцветными глазами. «Василич, ты откуда здесь?» Сидящий человек поморщился. «Ван Грозный или Иван Васильевич. Лучше можно просто Иван. Два месяца, проведенных в образе Васильевича, я стараюсь не вспоминать». «Ладно, так что ты там говорил про помощь?» «Вот», — охотник за нечистью щелкнул пальцами, и перед нами засветилась объемная голограмма. На ней был изображен странный вулканический остров. Обычно такие острова довольно пологие. Этот же, возвышаясь над каменным полем, резко возносился вверх. Каменное поле окружало его со всех сторон, кроме одной, резко обрывающейся прямо в море. Я развёл изображение руками, пытаясь его увеличить. И это у меня получилось. Стала видна крутая тропа, змейки, поднимающиеся по склону, огромный уступ, нависающий над морем, и вход, ведущий на уступ из глубины горы. На нём торчали колонны. При ещё большем увеличении мне даже стали видны прибитые к ним ржавые кандалы. «Откуда это?» «Как вы это достали?» «Слетал туда на днях. Это всего в тридцати километрах от Гардиума. Гардиум — это название острова, на котором расположено Низание». Видя мое непонимание, пояснил Грозный. Видимо, поняв, что от этого объяснения лучше не стало, он пояснил более подробно. «Низание — это наша столица, а Гардиум, как ей сказал, остров, на котором она находится. Вы что, до сих пор там не были?» «Да как-то не довелось». «Как не довелось? А как же ваше обучение? Все лучшие школы и учителя находятся там. Как можно было не посетить столицу?» «С тех пор, как мы попали в ваш мир, мы крутимся словно белка в колесе, не зная продуху. Еще пять часов назад мы сражались с прислужниками Мораны. Я спал всего час, а сейчас мне надо убить гада, захватившего наших друзей, и освободить их. Так что нам не до путешествий. Мы из кожи вон лезем, стараясь помочь вашему миру. А теперь нам нужна ваша помощь. помощь будет. Этот остров появился после сильнейшего землетрясения 40 лет назад. Пришедшая после этого большая волна натворила немало бед. И если бы не наши маги-стихийники, все было бы намного хуже. Но до последнего времени остров нас больше не беспокоил. В этих водах очень оживлённое движение судов. И в последнее время они начали регулярно пропадать. Король поручил мне расследовать это дело, и на днях я туда слетал. и снял всё на кристалл памяти. Если посмотришь на самый северный участок острова, то увидишь обломки десятка разбившихся о скалы кораблей. Мне приказали разобраться с причинами этого, и я попытался проникнуть внутрь вулкана, где, видимо, и поселился виновник. Сначала я грежил на демонов. Жерло вулкана — лучшее для них место на поверхности Земли. Но оказалось, что там логово пришло по имени Малыш. Странное, кстати, имя, но повадки у него совсем не детские. Если бы не один очень редкий амулет, выдернувший меня с острова в последний момент, я бы разделил жуткую участь, постигшую членов тех кораблей. Одному мне это дело не сдюжить. Вот я и пришел к вам, чтобы объединить усилия. Что там такого? Какие опасности? Изображение. Ты видишь, со стороны вулкана кораблям не пристать. Там везде отвесные скалы. да вот этого уступа метров 150 практически идеально ровный, без трещин поверхности. Скарабкаться по ней будет невозможно. Высадиться можно с севера, но там до вулкана пара километров равнины, сплошь заваленные острыми, размером два человеческих роста, камнями. Эти два километра придётся преодолевать двое суток. А если переносные мостки? Сколотить пятиметровые, сцепляющиеся щиты и сделать из них дорогу поверх камней. так километра — это минимум 400 таких щитов, которые надо будет закрепить на неровной поверхности и сделать пригодными для прохода армии. Это займёт несколько недель. А я так понял, мы торопимся. Да, не позднее завтрашнего дня нам надо выступить. Как насчёт телепортов? Я могу купить восьмичасовой портал. Этого хватит, чтобы провести прямо к горе всё войско, что мы успеем собрать. Порталы на территории острова не работают. Туда только или плыть, или лететь. Король даёт две сотни наездников на грифонах. Бровня у них лёгкая. На вооружении только копья, дротики и небольшие арбалеты. Но какое-то время они смогут прикрывать войска с воздуха. Войска. Войск ещё нет. Сегодня я попытаюсь это исправить. Но я пойду, даже если придётся идти одному. Так что расскажите, кто нам противостоит? Количество войск, дислокация? Я не знаю. Что? Как только я добрался до вулкана и дошёл до входа ведущего внутрь горы, на меня набросилась пара големов. Я с ними быстро разделался... а затем увидел выходящего из пещеры малыша, и всё. Что всё? Очнулся в столице, в своих покоях, а перенёсший меня тогда защитный амулет рассыпался пылью. Он должен был сработать, если я окажусь без сознания рядом с враждебным существом. Я не помню, чтобы падал в обморок, но амулет считал иначе. Если он воздействует на разум, то у меня появилось ещё одно дельце, вернее, три. Для мужиков надо сделать единорожью броню. Она даёт иммунитет к ментальной магии. По-моему, у Добрыни в кузнице есть все необходимое. Управлюсь с этим быстро. А для меня комплекта не найдется? Сделаю. У меня уже штук пять их накопилось. Тогда я в столицу, попытаюсь выбить нам еще бойцов и хотя бы одного мага-стихийника. Его помощь лишней не будет. Вечером встретимся здесь и будем решать дальше. Он кивнул мне головой и, вскочив, шагнул в открывшийся портал. На миг я увидел в нем невероятно прекрасный город. а затем он погас, оставив меня в унылой тишине. Так, некогда раскисать. Сначала дать задание всем, а погрустить я смогу, когда буду единорожью броню для всех делать. Я поднялся наверх, остановился около двери Коляна. Обычного вздвоенного храпа оттуда было не слышно. Я постучал, и дверь мне открыл хмурый Колян. Пошли, надо серьёзно поговорить. Через полчаса мы все собрались в ресторане. Беспривычно крутящиеся там Марь Ивановны, Он как будто лишился жизни, что ещё больше угнетало, но и добавляло нам злости и решимости. Антонио принёс всем кофе и ушёл обслуживать первых редких клиентов. Кофе взбодрила меня, план действий, пощёлкав острыми гранями разрозненных кусочков, наконец сложился в единое целое. «Так, мужики, план действий на сегодня такой. Пофиг. Идёшь на склад, шерстишь там всё на предмет нашего усиления в предстоящем деле. Включи мозг и фантазию. Подбери всё, что нам нужно. Чего не найдёшь, купи. Пятьсот тысяч можешь на это потратить. Мы с Добрыней займёмся бронёй. По моей информации, малыш использует ментальную магию. Надо от неё защититься. Колян Добрыне лучше идти в его броню. Отдай ему кольцо Остапа. Тебе я единорожью броню сделаю для защиты». Колян снял кольцо и пододвинул его к Добрыне. «Я ухожу». «Подожди, я ещё задание тебе не дал. Тебе надо...» «Я ухожу». Так же не поднимая головы, произнёс он. «Навсегда». «В смысле ухожу? Куда? У нас сейчас нет времени ни на какие походы». «Ты не понял». Колян поднял на меня горящие глаза. «Я ухожу отсюда навсегда». «Колян, ты чего несешь?» — удивился Добрыня. «Порехнулся совсем». «Сначала Пахан убил моего Горыныча. Затем сбежал от нас, когда мы сражались с прислужником Мараны. Он меня сожрал, но я не умер. Вы говорите, что я провел внутри него три часа». На мне казалось, что прошло три столетия. Такой муки и ужасов, что словами не передать. Нам всем несладко пришлось, — попытался встреть пофиг, но Колян жестом его остановил. Но не это главное. Дело в том, что я уже один раз потерял свою жену и не хочу, чтобы это произошло снова. Ты сбрендил? Точно. Какую жену? О чем ты вообще? Брунгильда. Она точная копия моей жены. Я любил её больше жизни, но три года назад её похитили и зверски убили. Я понимаю, что здесь она просто из кин. Но я тоже сейчас не человек, и второй раз её потерять я не могу. А после вчерашнего стало совершенно понятно, что здесь мы не можем быть в безопасности. Мы в чёртовой игре. Куда нас затащил грёбаный маньяк? Здесь мы везде, не в безопасности. Колян покачал головой. Мы уходим. Не беспокойтесь, ничего вашего я не возьму. У Брунгильды достаточно средств. Мы просто уедем, и всё. И куда же?» Я скочил, опрокидывая стул. «Где ты собираешься отсиживаться, пока Марья и Альдию пытают?» Плечи Коляна поникли. «Этого я не скажу. В этом ведь и есть весь смысл». Он вылез из-за стола и направился к лестнице. «А как же моя жена?» Фондрик тоже скочил на ноги. «Как же она?» Колян ещё больше сгорбился но не остановился, скрывшись за поворотом. Обессиленный я рухнул на свой стул. Гнусное предательство, казалось, высосало все оставшиеся силы. «Что за уныние? Кого хороним?» К столу подошел довольный майор. «Я договорился. Нам дадут трех высших некромантов с полными армиями в подчинении. А это больше трех тысяч скелетов и зомби. Да и Димитр, сын герцога, изъявил желание помочь, если мы подсобим ему с армией». «Пахан, ты вроде говорил, что у тебя есть на примете куча бесхозных скелетов?» «Да что вы такие убитые? Что произошло?» «Колян ушёл», — сказал Пофиг. «Знался и сбежал. С Брумгельдой. Куда, мы не знаем». На минуту над столом опять повисла тишина. «Нет, так не пойдёт!» — я громко хлопнул по столу. «Забыли, Коляна, у нас дело. Добрыня, займёшься доспехами пока сам. Скелеты единорогов отскобли дочисто. Я вернусь, помогу». «Майор, полетели, снабдим маркиза армии!» Забрав юного некроманта из замка, мы телепортировались в пещеру ползунов. Там нас встретила бригада гномов. Угрюмый бригадир поведал нам, что основная часть сородичей, вместе с раздолбаями, ушли еще вчера, груженые по самое не хочу, добытыми с танкеров кентином и ценными потрохами. «Ваша доля!» «Что?» «Господин Факир сказал вам передать, если вы здесь появитесь». Он указал на гору ненамного меньшую, чем лежащий рядом последний, не разобранный на запчасти танкер. «Какое чудо!» — Димитр пошёл осматривать танкера, а мы отправились к куче. У её подножья весело поблёскала кучка золота высотой мне по пояс, и были аккуратно разложены гигантские органы жуков — глаза, усики и различные потроха. Золото оказалось чуть больше полутора миллионов. Я переместил их к себе, как и половину органов. Вторую забрал себе майор. Затем мы, задрав головы в нерешительности, остановились около горы Хитина. Я положил на него руку, и через минуту у меня высветилась надпись. «Хитиновые пластины. Общая масса 158 тонн. 158 тонн. 425,6 килограммов». «Охренеть! И куда нам столько?» Я с интересом взял в руки пластину, примерно полметра на метр. «По весу не слишком тяжелая. Из нее получился бы отличный щит». «Интересно, сколько такая стоит?» «Золотых двадцать», — ответил вернувшийся Димитр. «Если продать всю кучу, вы станете одними из самых богатых жителей нашего города. Но на вашем месте я бы взял в счёт своей доли вон того красавца». Он махнул в сторону последнего танкера. «С помощью у него мы бы легко решили проблему транспортировки войск до острова и, миновав непроходимое поле камней, высадились прямо около вулкана». М «Да?» Чтобы заставить фурычить эту штуку, нам нужен чертовски сильный некромант. Я посмотрел в смеющиеся глаза маркиза и стушевался. «А, ну да, некромант! Хе-хе!» — я обратился к вкалывающим гномам. «Предлагаю обмен. Вашего неразделанного жука и миллион золотых на нашу кучу уже готового первосортного хитина. Рентам!» — хмурый бригадир нахмурился еще больше. «Меняем один к одному!» «Нашего перегласного жука на вашу кучку запылившегося хитина!» «Вы просто мастер торговли, согласен!» Мы пожали руки и разошлись, довольные друг другом и собой заодно одного. «Пойдёмте!» — я позвал Димитра. «Посмотрим вашу армию!» Мы нырнули в яму и уставились на гору скелетов. «О да, здесь их больше, чем я смогу поднять. Только вот почему они все раздетые? Даже с сгнившие лохмотья дают скелету очень существенные бонусы к защите». а здесь их как будто специально раздевали. Но тогда куда всё это делать?» И я чертыхнулся про себя. «У нас на складе. Я дам вам туда доступ, возьмёте всё, что вам сможет пригодиться. Думаю, получится одеть всех. Всякого барахла там просто дофига». «Отлично. Пока я здесь, хочу выйти наружу, посмотреть место легендарной битвы, что произошла здесь три века назад. Немногие, вернувшись отсюда, рассказывали ужасающие вещи об этом месте». Я посмотрю и займусь подготовкой к вторжению. Пойдёмте вместе, только сейчас там совсем всё не так, как было тогда. Откуда вы знаете? Вас здесь тогда и в помине не было? Знаю, я видел. Договорить я не успел. Мы вышли наружу, и яркий солнечный свет ослепил меня. Сквозь застлавшие глаза слёзы я увидел приближающееся ко мне тёмное пятно и услышал смутно знакомый голос. «А, Пахан, наконец-то я нашёл тебя!» Пойдём повелитель ждет, а он ждать очень не любит.